«У меня только одна!» Москвин достал из кармана круглую противопехотную гранату и протянул ее напарнику. «Больше прихватить не мог?» — недовольно проворчал Роу. «Не люблю, когда карманы отвисают!» — огрызнулся Москвин. «Зачем она тебе?» Повесив автомат на плечо, Роу прижал его локтем к корпусу и вытащил из своих карманов... «Еще три такие же гранаты». «Будем прорываться к комнате, в которой потолок вскрыт», — сказал Роу. «Мудрое решение», — ехидно заметил Москвин. «Только принять его следовало чуть пораньше». «Ничего, и сейчас не поздно», — ответил Роу. «Зато совесть у меня теперь чиста. Мы ждали до последнего». «А кому она нужна, эта твоя чистая совесть?» усмехнулся Москвин. «Держись ко мне ближе, — сказал Роу, — и постарайся не пристрелить меня в этом дыму». Сорвав с гранаты кольцо, Роу размахнулся и швырнул ее изо всех сил, стараясь добросить до противоположного конца коридора. Следом за первой полетела вторая граната, брошенная чуть ближе. Как только первая граната взорвалась, — Роу, наклонив голову, рванулся вперед в клубы дыма. Видно, ничего не было. Луч фонаря не мог пробить дымовую завесу, а дым ел глаза нещадно. На бегу Роу бросил вперед еще одну гранату, и как только она взорвалась, метнулся в правую сторону. Наткнувшись на глухую стену, он начал смещаться в сторону и вскоре нашел дверь. Ввалившись в помещение, в котором почти не было удушающего дыма, он, как ныряльщик, поднявшийся с глубины, широко разинул рот и сделал три быстрых вдоха. Смахнув рукавом слезы с ресниц, он поднял голову вверх и лучом фонарика перечеркнул потолок комнаты крест-накрест. Потолок был цел. Выругавшись, Роу развернулся к выходу. «Дальше. Следующая дверь!» Он вытолкнул за дверь вломившегося в комнату ошалевшего от дыма Москвина. Вскинув автомат, Роу нажал на курок и, проведя автоматом слева направо, выпустил все патроны, что оставались в обойме. Сменив обойму, он снова бросился вперед. Следующая комната оказалась той, которую он искал. В потолке, на месте снятой панели, зияло большое прямоугольное отверстие. «Давай!» Роу пропустил Москвина вперед, да еще и подтолкнул его в спину. Не заставляя себя просить дважды, Москвин вскочил на стол, предусмотрительно установленный под отверстием, Бросил в дыру автомат и, ухватившись руками за скобу, быстро вскарабкался наверх. Роу запрыгнул на стол, едва только Москвин скрылся в отверстие, собираясь немедленно последовать за ним. Но какой-то неясный шум за дверью заставил его обернуться. Дверь широко распахнулась, и очередь из автомата Роу перерезало пополам тело спецназовца, который с копьем наперевес пытался ворваться в комнату. Все вам не ймется, — прошипел сквозь зубы Роу. Подавитесь! зубами, сорвав с последней осташейся гранаты кольцо, он бросил ее в открытую дверь. Забросив автомат наверх, Роу начал забираться сам. И в это время, В коридоре грянул взрыв. Резким рывком Роу протолкнул свое тело в узкую щель и, подцепив автомат за ремень, быстро пополз вперед. «Роу! Роу!» — услышал он сдавленный шепот слева от себя. Оглянувшись на звук, Роу увидел фонарик Москвина. Остановившись, он подождал, пока тот подполз поближе. «Давай, пошевеливайся», — прошептал Роу. «Надо успеть убраться раньше, пока те, что внизу, не организовали погоню». «Куда мы выберемся по этому лазу?» — спросил Москвин. Когда снимали панель потолка, Стоянович указал направление и сказал, что если ползти все время прямо, то в конце концов доберешься до стены» за которой находится пожарная лестница. По ней можно подняться в сектор Ньютона. Как раз к тому месту, откуда вошел в сектор отряд информационников. Ну ладно, двинулись. На месте разберемся, что к чему. Лишь бы только выбраться отсюда. Террористы поползли вперед, то и дело цепляя друг друга локтями. Знаешь, я, кажется, понял, «В чем была наша ошибка?» — надсадно дыша произнес спустя какое-то время Роу. «Да плевать мне на это!» — огрызнулся Москвин. «Лично я совершил самую большую ошибку в жизни в тот момент, когда согласился лететь в эту богом проклятую резервацию».